«Чего так долго?» – спросил Идарий. Потер рукавом заспанные глаза. Скривил рот в зевоте. «Стрелы забыл?» «Хорош!» – опять зевнул старый друг. Амруси проводил Трофима дальше, чем собирался сначала. Они прошли через незапертые ворота. Стражники не обратили на них внимания. Дальше ребята спустились к реке, выбрались к пустому овсяному полю. Амруси посоветовал беглецу за полем свернуть в березовую рощу, а потом до заката идти через священный лес. Дальше Трофима могла вывести лишь удача. Беглец поклонился, поблагодарил своего освободителя. Поклялся перед Богом навсегда остаться его другом. Амросий хлопнул юношу по плечу и, браво, как взрослый, улыбнулся. Издали он помахал удаляющейся фигуре рукой. Мальчику было приятно, что он помог соплеменнику, как он полагал, обрести свободу. Сварог и леший не могли не защитить беглеца. Даже римский бог Иисус должен был помочь новому другу Росе. Мысленно мальчик обещал принести у священного огня жертвы всем божествам в благодарность за помощь. Еды Трофиму должно было хватить надолго. Легкий ветер прошелестел над сухой травой. Амвросий вспомнил о своих планах и бросился домой. Пыль не поднималась под его ногами. Он запыхался, пока добежал до городских стен. Во время остановки перед его глазами вновь предстал образ освобожденного раба. Вспомнилось его клятва хранить тайну и память о заботе. В тот день Амвросии не вышел в число победителей на состязаниях. Дома он улегся с непонятной тоской, мысли его бродили в пустоте. Глаза видели, как Вален сперва появился с группой шумных усатых дружинников, затем ушел. Следом, накинув плащ, выбежала Ирина. Слышны были монотонные голоса рабов, доедавших ужин. — Вот, если родился человек в неволе, так значит, он навсегда таким в душе останется, — спрашивал себя мальчик. — Нет, того быть не может, — он почесал спину под рубахой. — Таких примеров и нет вовсе. — Вот меня взять. Дверь неожиданно распахнулась. Рабы сразу умолкли. Послышался властный голос Ирины. — Иллиреец, ступай во двор. Моему мужу помощь нужна. — Хорошо, хозяйка, — без удовольствия отозвался парень. — Иду. Амрусий видел, как девушка прошла к очагу, взяла со стола кусок бересты и снова вышла. — сует так каждодневная, — сказал мальчику внутренний голос. — Жизнь — это хлопоты, коим нет конца, и у которых зачастую смысла тоже никакого нет. Вот так. Он повернулся к стене и невольно прислушался ко вновь ожившим голосам рабов. «На ночь глядя, что за дела?» — проворчал Полинник, старший среди невольников. «Уж мы свое разве не отработали? Дали бы отдохнуть людям, Христа ради. Вот священник мой рано спать любил ложиться, и мне говорил, стихни, зараза. А мне что? Хорошо. Повезло тебе, при храме жил, в рай дорога», — вставил слово набожный божный Малон, бывший лавочник из Македонии. «Какой рай!» — прохрипел Полинник. втроём остались». А хотели в кости сыграть. Мы, бывало, всю ночь за алтарем в кости играем, а отец мой святой, зная себе храпит. Только утром солнцем вставал, молился и жрать спешил. Быстренько так молился, а уж кушал обильно, любил. Амросий сдержался, чтобы не выдать себя смехом. Зажал рот ладонью, представляя толстого священника, бегущего к столу, подняв черное одеяние. В прежней жизни доводилось мальчику видеть слух христианского культа. Тогда они вызывали в нем трепет. Но общение с Валентом и чтение много изменили в душе ребенка. «А кормят нас не дурно», — произнес третий голос. «Думал я, пока сюда гнали, что самих нас съедят». Бог миловал. «Тебе, Олег, лучше всех жилось», — жалобно сказал Малон. «У тебя завсегда в брюхе похлебка булькала. У сенатора служил». А я, дурья башка, дурак и хвост бабе послушал жену, бросился город защищать. Думал, лавку свою спасаю со всеми этими проклятыми пирогами. Да пусть бы варвары сожрали их, кто бы меня тронул, ка бы я сам дома отсиживался. А тут... Так что случилось, спросил мысли в Руси. А там меня щитом по лбу, а уж дальше сюда с петлей на шее. «Человек сам себе враг», — наставительно произнес Поляник. «Сказано, смирной овце Господь дает долгие годы. Смирная душа она от греха защиту имеет. Та душа спасение обретает. Вот». Юный римлянин перевернулся на спину. Рассуждения рабов казались ему глупыми, но полезными. С ними познавал он, как учил его приемный отец устройства разума различных людей. «Вот-то оно вот!» — передразнил товарищ Олег. «Скажите, лучше дальше делать нам что? Говорят, товары сюда через горы придут, а они народ злой. Только с ними у императора мир. Узнает, что мы его подданные, может, и отпустит. Только...» «Тихо!» — остановил его полинник. «Мальчишка в доме, может, не спит? Иди проверь, а то разговоримся, а утром всех накал. Скифы, они добрые, только пока мы место свое помним». «Понял меня?» Амвросий уловил едва слышные шаги Олекта. Закрыл глаза. «Спит. Что душа праведника на небесах?» — сообщил невольник товарищам. Набегался паренек. Они там стрелы весь день пускали в чучел соломенных. Настрелялся сокол наш лесной. «О, ты прямо как папаша ему!» — съязвил Малон. «Садись. Думать будем, как дальше жить. Убежать нам из этих мест не убежать». «Край дикий, а варвары прощать не любят. Они нам много воли дают от того, что знают. В лес пойдешь, пропадешь». «Свободу обещали», — добавил Олег. «И ведь говорил я пару раз вольными, что еще три года назад в нашей шкуре ходили». «В нашей шкуре мы одни ходим», — хмуро сказал Полиник. «Только я не это хотел», — Олег запнулся. «Понимаешь, вот не удрать нам, а удирать куда, сам видишь, некуда. Потерпим пару лет невольничье ярмо». А там и в общину податься можно. Земля наша вся варварами теперь усеяна. Не прогнать их Цезарю». «Прогонит», — прохрипел Полиник. «Не таких еще били». «А ну, конечно, к земле путь верный», — продолжал Олегд. «Если скифы в общину свои так легко принимают, это добро. Жениться можно, детей завести. Налогов нет никаких. Порядок знай, соблюдай». «А если авары явятся?» — засомневался Малун. «Тогда что?» «Вот когда явятся, тогда и думать станем», — проворчал Полиник. «Надоело мне, болтовня все пустая. Спать пойду. Нам дороги, может, бог разные готовит, наперед не угадать. Он один все знает». А Амбруси услышал, как зашуршала невдалеке ткань на ложе. «Улегся», — подумал мальчик. «Да и эти скоро спать завалятся. Сами они не знают, чего хотят. Все им палец с неба должен дорогу показывать, а еще взрослые». Все рожи в шерсти. Он улегся лицом к очагу. Уходя спать, Полиник подбросил в огонь веток. А «Авары, не авары», — снова в росе речь Малона. «А нам одно — сыты одетый в тепле. В рабах вечно скифы не держат. От беды убегать станем не грешно, от мирной жизни бегать незачем». «Ты в здешнего домового духа веришь?» — вдруг спросил олег «Поверишь. Когда что-то теряешь, скажешь, поиграй да отдай». «Искать станешь? Найдешь!» «Я сперва думал, бреднеязыческие, а потом послали меня на княжеский двор!» Амбруси перестал слушать болтовню невольников. «Выспаться надо», — сказал он себе, — «изволновался я сегодня. Этим, вон, свобода и не нужна, а тот паренек уж очень хотел ее. Как ему было не помочь? Пусть только жив останется. безумение нелегко ему будет до Дуная дойти». Мальчик закрыл глаза, вспоминая беседу невольников. «Эти не убегут», — подумал он, довольно улыбаясь, «только если в краю склавин беда случится». «Только такого быть не может». Пламя в очаге стихло. Ребенок спал. Исчезновение одного из рабов обнаружили лишь на другой день. Это оказался не первый беглец. За неделю из городища ускользнуло 8 невольников. Пятерых из них вернули. А одного нашли мертвым. Убийцей беглеца была рысь. Изуродованное зверем тело выставили на показ. Возвращенных рабов посадили на острые колья перед всеми воротами городища. Трофима среди них не оказалось.